Глава 19. Патрик Болтон. Сегодня я получил имейл из Антарктиды от этих пингвиноведов. Какой-то парень по имени Телли написал, что, как он думал, мне хотелось бы знать, что с Вероникой всё в порядке. и приложил ссылку на блог. После завтрака я зашёл в интернет посмотреть. С фотографии на меня смотрела бабуля Ви, и должен признаться, я был чертовски удивлён. Она улыбалась. По-настоящему улыбалась. Бабуля выглядела просветлённой, будто только что увидела стаю ангелов или что-то в этом духе. Но только это были не ангелы. Дело было в пингвинах. Её окружала целая куча, целый океан приземистых чёрно-белых фигурок. И сама Вероника в своей красной куртке с меховым капюшоном, с большой блестящей сумочкой в руке, яркое красное пятно на фоне белого снега и алая помада в тон. Эту улыбку невозможно было не заметить. Видно, бабуле Вин нравится пингвины, очень нравится. Я взял чашку с кофе и прочёл блог «Только посмотрите на эту даму», — писал он. «Этот Терри, кажется, впечатлен. Он пишет про бабулю так, будто она сотворила какое-то чудо». «Забавно». Я все пытаюсь задвинуть мысли о бабуле Ви подальше, но она снова и снова дает о себе знать. В тот день, когда она приехала ко мне, я и близко не был готов к встрече с давно потерянным родственником. «Во всем виновата Линнет». Увидеть её в обнимку с этим ткаменщиком было для меня настоящим шоком. Я только об этом и мог думать. Для других проблем просто не было места. Правильное время, чуваки, это чертовски важно. Но когда мы встретились в аэропорту, я уже не был так зациклен на себе. У меня возникло странное чувство, будто при первой встрече мы упустили что-то важное. Будто её строгость была чем-то вроде защитной мантии, в которую она тщательно укуталась, чтобы никто не узнал, что скрывается внутри. Даже Элин, я пропустил большую часть бабулиной жизни. Смогу ли когда-нибудь по-настоящему узнать её? Неужели уже слишком поздно? Какая она? Я имею в виду на самом деле, под всей этой напускной суровостью и строгостью, что заставило её отправиться в Антарктиду к пингвинам. Всё чаще и чаще думаю о своём отце. Джо Фуллер. Он сын бабу Леви. Он то не достоящее звено среднего поколения, которое нас связывает. Нравится нам это или нет, но ни у одного из нас не было возможности узнать его. Всегда считал его жалким червём из-за того, что произошло с мамой. Но, возможно, он даже не знал, что делал, или у него были проблемы. Мы ведь не подозреваем, что творится в душе у других, да? Даже у тех, кого хорошо знаем. Не догадываемся, что их беспокоит. Теперь мне вдруг захотелось узнать больше. Хотя бы что-нибудь. Что он ел на завтрак, что смотрел по телевизору, интересовался ли ремонтом или механикой, как я. Он был альпинистом. Так что он должно быть любил пускаться в авантюры. Возможно, ему это досталось от бабушки. Семья, которая его усыновила, наверняка могла бы что-то вспомнить. Приёмные родители умерли, и у отца не было братьев и сестёр. Но его двоюродная сестра из Чикаго всё ещё жива, насколько мне известно. Может, мне удастся с ней связаться или найти кого-то из приятелей моего отца, если такие были, конечно же. Я подхожу к окну и рассматриваю водосточные трубы. Бабуле наверняка тоже хочется узнать что-то о своем сыне, не так ли? Она ведь не поленилась найти меня. Но она не умеет пользоваться интернетом. Я бы мог помочь. Когда она вернется из Антарктиды, мы должны увидеться и поговорить об этом. Хочу знать все, что известно бабуле с момента его усыновления. Какого черта вообще она так поступила? Мне совсем непонятно, что там произошло. Боже, да я даже и... На половину не добрался до сути. Слишком переживал из-за того, что на поверхности. Когда бабуля Виви вернётся домой, всё будет иначе. Я докопаюсь до правды. Когда я возвращаюсь с пробежки, звонит телефон. Тяжело душу, взбираясь на последнюю ступень и наконец поднимаю трубку. Погода всё ещё отвратительная, да? произносит голос, будто продолжая разговор, который мы начали раньше. Э-э «А кто это?» «Эйлин Томпсон. Мы виделись в аэропорту». «А, здравствуйте, Эйлин. Чем могу помочь?» «Видите ли, только что я получила от них электронное письмо. Ну, из Антарктиды. От Терри, если быть точнее». «О, да, я тоже. Видели блог?» «Да, видела. Миссис Макриди чудесно выглядит, правда? Очень элегантно, как мне показалось». Да, очень ярко. Раскачиваю по комнате и пытаюсь проветриться, задирая футболку одной рукой, а другой прижимаю телефон к уху. "Но Тери, рассказывала вам кое-что ещё?" спрашивает она. "Что, Эйлин? Ещё одну новость про миссис Макриди? На неё напал пингвин!" "Что? На вашу бабушку напал пингвин?" Э-э Понятно. Не уверен, стоит ли мне начинать волноваться. Честно говоря, не особо разбираюсь в укусах пингвинов. Полагаю, это не смертельно? Нет, что вы, совсем нет. Но этот учёный Тери говорит, что миссис Макриди это несколько разочаровало. И она почти решила возвращаться домой. А ещё Тери передал мне несколько строк от самой миссис Макриди в том же письме. Судя по всему, этот Тери выполняет роль бабулиного помощника, да? Думаю, да. Но я рада, что кто-то присматривает за ней. Она ведь бывает немного, ну, вы знаете, она не так молода, как раньше. Улыбаюсь. Эйлин настоящее сокровище. Повисает недолгое молчание, затем моя собеседница резко спрашивает. Вы открыли коробку? Мне кажется, или в её голосе звучит надежда. Коробку, которую вы мне отправили? Но ведь вы сказали, что бабушка запретила. Так что нет. Ну да. Это я так просто интересуюсь. Видите ли, я и правда беспокоюсь за Веронику, Патрик. Она привыкла, что рядом никого нет, кроме меня. Да и меня она особо не посещает в свою жизнь, честно говоря. Конечно, я вхожу в её дом, и ей приходится идти на уступки, но миссис Макриди никогда не делится со мной своими мыслями и чувствами. Элин замолкает, чтобы придать словам драматический эффект. Думаю, здесь я должен поразиться её проницательности. Моя собеседница определённо считает, будто мне не терпится уж услышать, что же она скажет дальше. Так к чему вы ведёте, спрашиваю я. Всё это просто старость и одиночество. Элин переходит на доверительный шёпот. Там говорилось, что самое худшее не общаться с другими людьми. Подождите-ка, сейчас найду и прочитаю. Снова повисает молчание, слышен шелест страниц. Вот оно. Новые исследования бла-бла-бла подтверждает, какой большой вред одиночество может нанести вашему здоровью бла-бла. Когда вы не делитесь вашими мыслями и идеями с другими, риск развития деменции повышается на 40%. 40%. Деменция? Я удивлён. Бабуля Ви была в полном порядке у образа, когда я её видел. Да, она и правда в порядке. Не хотела вас тревожить. Ой, господи, я совсем не то имела в виду. Но иногда случаются такие моменты, как будто она забывает какие-то мелочи. И я переживаю, что ей нужны семья и друзья рядом, чтобы здоровье не ухудшалось. Поэтому я так рада, что теперь у Вероники появились вы, Патрик, и этот чудесный Терри, и пингвины.